Эпилог. День умирал в закате, мыслевой брели вдоль берега озера, лодки покачивались на воде, бродячие коты гонялись друг за другом, вдалеке слышался церковный звон. Ты не жалеешь, что так поступило? У людей была надежда, а теперь ее нет. Обратился ко мне Лева, как всегда, пиная камешки под ногами я пожала плечами я сделала то что могла пусть лучше тратят деньги на психотерапию чем на самообман нужно научиться отпускать отозвалась я любуясь тонувшим в озере солнцем ты так поступила не из мести, я надеюсь уточнил друг я рассмеялась да я и понятия не имела что директором является мой отец. Ему недавно поручили вести дела филиала. Но совпадение приятное, не скрою. Как оказалось, руководство заслона ничего не знало о мхинациях Эдуарда Геннадьевича. В курсе дел были отец, ну, как генератор идеи, и разработчики. Вот от одного из них я и услышала про нейросети так что компания имя восстановит а спиритофон закроют лёва хмыкнул ну и теперь не будешь их называть заслонщиками улыбнувшись я толкнула друга в бок постараюсь но ничего не обещаю а ты не думала что мы могли бы сами создать приложение только правильное Я быстро перебила Лёву. «Даже не мечтай! Подобное приложение правильным сделать невозможно», — предупредила я друга. Но вот в глазах Лёвы уже зажегся огонек интереса. Идея, она подобна одержимости. Мне оставалось лишь верить, что вот это самое зернышко не прорастет.